Глава двадцать третья. На волшебной горе. Итак, круг подозреваемых сузился. С горечью произнес Таубе. Но потеряли честного офицера, да еще и отравили его последние дни подозрений. Остались двое. Ильинри да Ургерей. Револьвер, из которого убили Эспера Кирилловича, нештатный. Определить, кому он принадлежал, невозможно. Свидетелей нет, времени на расследование тоже. Да, военный совет, на который мы так надеялись, не помог. Нам остается только бой. Единственный козырь в наших руках — это секретная тропа в Котовин. Предатель не знает, что нам о ней известно. Когда повернем туда отряд, он должен себя выдать. — Ой, Ли, — усомнился Лыков. Нерву у него, видать, железный. Застрелил человек у меня на глазах, бросил револьвер в конюшню, как ни в чем не бывало вышел покурить на двор. Нет, этот выдаст себя так в последний самый момент. А мне уже надоели эти ребусы. Пойдем перебьем у всех нахрен. Перебьем. Это легче сказать, чем сделать. У них чистый перевес. Не думаю. По всем сводкам у Молдая в шайке было человек двадцать пять, может быть, тридцать. Значительную часть мы уже постреляли по пути сюда. Думаю, что на горе сейчас не более десятка. От силы дюжина, то есть формальные силы равны. Но за ними знание местности, а также выбор точки, времени, боя. И предатель. Да, и предатель. За нами только эта несчастная тропа. Думаю, надо поступить так. Похоронив выискового старшину, отряд готовился выступить на перевал. Но произошла неожиданная заминка. Мрачные, озлобленные горцы начали шептаться, потому что-то втолковали своему уряднику. Наконец-то решительно подошел к таубе. — Ваше высокоблагородие! — Казаки требуют, чтобы эти двое остались в ауле, без оружия и под конвоем. Полковник нахмурился. Нижние чины уж стали ставить условия. Отставить? Вернись в строй, иначе вас предупреждал. урядник смотрел в землю и не двигался с места. Напряжение повисло в воздухе. Ильин отступил к своей лошади и взял за винтовку. Таур Гирей тоже держал одну руку на кобуре, а вторую на эти шашки. Отступать никто не собирался. — Пойми, не дай борщ, — сказал барон, понизив голос. — Так надо. Мы с Лыком еще в Шуре знали, что в отряде предатель. Но кто? Всю дорогу следили, искали и не нашли. Хитрый собака. И сейчас офицеров отделим, так не сыщем. Покажет только бой. Урядник поднял глаза и слушал, ловя каждое слово. — Понимаю, как опасно идти на груз изменником внутри. Выхода нет. Мы солдаты... Пойдем разнесем там все к чертовой матери и тайны выясним. Командуем на молитву. Не дай больше, постоял еще секунду, потом молцевато козырнул и побежал к казакам. На молитву становись. После молитвы Тауби прошел вдоль строя, внимательно вглядываясь в терцев. Идем в бой, ребята, сказал он без ложной патетики. Спокойно и доверительно. Учить вас только портить. Не дряйв, прикрывай товарищи и помни долг. Вот и вся наука. Только от нас зависит наказать разбойников. За Богом молитва, а заем служба не пропадают. По Отряд выдвинулся из-за улы и пошел по тропе к перевалу. Как-то так само собой получилось, что и до и Ильин ехали в середине колонны. Такие явно договорились между собой присматривать за офицерами. Ну и хорошо, подумал Лыков. Лишние глаза не помешают. Сложнее будет вредить. Показался перевал, проехали знакомые камень, с стояником и двинулись дальше. Из-за тумана сполшего с вершины отдалы шок Хельмейра было сумрачно и зябко. Люди ехали молча, настороженно поглядывая по сторонам, машинально трогая расчехленные винтовки. Так прошло более двух часов. Волшебная гора осталась чуть сзади, когда появился ледник со стекающим под нему ручьем. Мощный пласт зеленого цвета с голубыми прожилками нависал над дорогой. Отсюда уходила влево едва заметная тропа. Тауби встал на нее и скомандовал «Сворачивай». Лыков впился глазами в лица офицеров. Оба одновременно встревожились. «Мы разве не идем?» «В Сабадагару подъехал подполковнику Давургири. Что это за тропа? Она приведет нас в горе». «Зачем нам туда? На совещании ведь сошли, что на горе жить невозможно, даром потеряем время». — Выполняйте приказ, — лаконично ответил барон. Ильин молча пожал плечами и первый свернул на незнакомую тропу. Тут же два казака встали, один впереди, другой сзади капитана. Ротмес сжал губы последовал за остальными членами отряда. Всадники растянулись на узкой тропе, соблюдая полную тишину. Через полчаса Тауб махнул рукой. Все остановились. Лыков спрыгнул с седла, передал винтовку Милентию Лавочкину и кивнул ряднику. Тот уже спешился и вручил свой бердану ближайшему казаку. Вдвоем пошли по тропе дальше, не производя ни единого шороха. Через двадцать минут ходьбы Лыков разглядел впереди завал. Сложенный из камней он перегораживал дорогу, оставляя такой узкий проход для всадника. Туман не рассеивался, остановился даже гуще. Лыков указал, не дая борщу, направо, а сам двинулся налево и стал пробираться по скальной гряде вдоль тропы к завалу. И он шел в мягких ноговицах совершенно бесшумно. Довольно скоро коллежский ассесар обогнул завал и осторожно высунулся из-за гряды. Два брека, выставив вперед винтовки, караулили проход, неотрывно вглядываясь в туман. Не дай борщ, если был поблизости, никак себя не обнаружил. Алексей вынул кинжал и стал подкрадываться к посту. И они так и не заметили его. Когда до часовых оставалось всего два шага, Лыков прыгнул. Сунув булат одному кочагу под лопатку, он мгновенно набросился на второго. Схватил за горло, чтобы тот не закричал, вырвал винтовку и повалил на землю. Разбойник извернулся и вытащил кинжал. Тот за лыково, Лыкова с рука, и тонкий клинок в обреку прямо в глаз. Все было кончено. Алексей отослал урядник к отряду, а сам остался оборонять проход. Вскоре подтянулась все партии. Караульные были без лошадей, это означало, что лагерь совсем близко.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 Разглядеть стоявший посредине холм. Действительно, будто шляпа с загнутыми вверх полями и высокой тульей. Опоясывавший холм открытое пространство служило, видимо, элементом обороны лагеря. Когда казаки побежали вперед, с холма по ним открыл огонь одиночный стрелок. Пятьдесят саженей открытой местности дорого дались атакующим. Один терец был убит, двое ранены. В конце концов Лыков догадался встать на одно колено и застрелил обрека. Когда отряд ворвался на холм, кроме единственного трупа, там не обнаружилось ни души. — Да где же они все? — выдохнул разгрыченный боем Ильин, бежав к лагерям, на явнем, с кем биться. — Поджидают нас возле аула Цабадагара, — ответил Тауби и выразительно посмотрел на Даур Гирея. — Да, — сказал Лыков, осторожно опуская раненого в плечо зеленого на землю. — Если бы они были здесь в полном составе, всех бы нас положили. Идеальная позиция. Действительно, осмотр укреплений показал его высокую инженерную подготовку. Вершина холма была срезана и выровнена. образовалась круглое плато диаметром сто саженей. На этом пространстве были поставлены четыре каменных горских дома, првянский склад, большая утепленная конюшня с каминами внутри, а также рубльная русская изба с отдельно стоящей баней. В самом центре возвышалась мечеть. ней каменный жёлоб бил прямо из земли родник с чистейшей водой. Лагерь был окружён по периметру каменной стеной из бойницами. В стене имелся единственный проход. — Все условия для обороны, упорной обороны, — констатировал Тауби, завершив осмотр укрепления. — И, кстати, открылось стайно, как обреки жили на таком холоде. Действительно, по дворах лежали груды каменного угля. Видимо, разбойники обнаружили в окрестностях волшебной горы пласты, тем разрешили проблему с топливом. Отряд собрался внутри укреплений. Подполковник пересчитал наличных людей. Из дюжины казаков, выступивших из Тимир-хан-шуры, осталось только семер, причем двое из них были ранены. С урядником, Лыковым и офицерами набиралось двенадцать ружей. Таоби устроил военный совет, в который впервые на равных принял участие не дай борщи. заявил. Вечеру не дождавшись нас возле Сабадагары противники возвратятся. У нас есть пять часов или даже меньше. Какие имеются предложения? Надо устроить засаду на тропе между перевалом и краульным постом, предложил Лин. Рассыплемся цепью вдоль тропы за камнями. Когда глава колонны дойдет до завала, открываем огонь. 20 саженей мы уничтожим всех первым же залпом. Предложение было столь очевидно разумным, что Таобе Даджо утвердил его, закончив на этом совет. Оставшись до засады время, каждый занимался своими делами. Лошади и ослы были помещены в лагерь, их накормили трофейным фуражом со склада и напоили водой из родника. Завал был выставлен часовой. Опытный в военных делах клыков достал из вьюков батальонный хирургический набор, принялся перевязывать раненых. Таобе, Даургире и Ильин разбирали обширный архив, обнаруженный в русской избе. Видимо, тут проживал сам Лемтюжников. Переписка велась на арабском и турецком языках. Офицеры быстро просматривали бумаги и укладывали их в суконный чемодан. Ворон больше наблюдал за подозреваемыми, не пытаясь ли чего спрятать, нежели вникал в содержание бумаг. Внезапно с улицы раздался крик. «Сюда! Все сюда!» Алексей отложил пакет с скорби и выбежал во двор. Не стоял потрясенный у в родника и показывал навалявшиеся вокруг трупы животных. Видите? Все лошади и были мертвы. или все даже не успела осознать случившееся, как из-за ограды послышался отдаленный выстрел. Колежский естественно, схватил винтовку и побежал к воротам. Остальные последовали его примеру. Взобравшись с они увидели, как плащину кубрем спускается их часовой, поставленный около завала. Глокоп тот же взял тропу на прицел. Часовой бежал, что было сил, по минут наглядываясь. Когда до спасительного укрытия оставалось 30 саженей, на тропе появились обреки. Алексей немедленно открыл по ним убийственный огонь. Потеряв одного человека, разбойники смешались и отступили за камни. Казак воспользовался этим и благополучно проскочил ворота укрепления. — Что случилось? — подбежал к нему встревоженный таубе. — Так что, ваше высокоблагородие... «Они возвернулись», — доложил часовой, вытирая пот рукавом. «Цельная колонна подошла, верховые...» «Чёрт!» — Лемтюжников снял засаду раньше, чем мы предполагали, — ругнулся подполковник. «Плохо. Ты догадался их перечитать? Так точно, ваше высокоблагородие! Двадцать три человека!» «Так много? Откуда? Ты, братец, может быть, выдумываешь?» три коча, Сейчас врёшь с перепугу. Напрасно, изволит так говорить!» Ваш в высокоблагородие, — объявил казак, — я службу знаю, хоть урядника рядника спросите. Было двадцать три. Головного я шип. Еще одного их в высокоблагородии господин Лыков порешили, когда мой бег прикрывали. Двадцать один. А нас на девять меньше. Мы в окружении незнакомой местности, без лошадей, с двумя ранеными на руках. Слезай, приехали.